Каупервуд произнес эти слова таким решительным, таким ледяным тоном, что Сольберг, бахвал, но трус в душе, побелел от страха. Как всякому здоровому животному ему вовсе не хотелось умирать. Вид холодной блестящей стали вселил в него ужас. Рука, вложившая револьвер в его руку, была тверда и беспощадна. Сольберг боязливо трясущимися пальцами сжал, было оружие, но суровый металлический голос, звучавший в его ушах, отнял у него последнее мужество. Калпервуд с каждой минутой становился все грознее. Сольбергу он казался уже не человеком, а демоном. Не помня себя от страха, скрипач опустил руку, державшую револьвер. «Боже милостивый!» — пролепетал он, дрожа, как лист на ветру. «Я вижу, вы хотите меня убить». «Оставьте меня. Я не желаю с вами разговаривать. Я хочу поговорить с моим адвокатом, с моей женой». «Ну нет. Этого вам сделать не удастся», — возразил Каупервуд. Он заступил Сольбергу дорогу и, видя, что тот все-таки хочет улизнуть, схватил его за руку. «Я вам не позволю». «Я не собираюсь убивать вас, если вы не собираетесь убивать меня». Но я хочу, чтобы вы вняли наконец голосу рассудка. Выслушайте то, что я хочу вам сказать, и покончим с этим. Я не питаю к вам вражды. Хочу даже оказать вам услугу, несмотря на то, что в сущности до вас мне никакого дела нет. Прежде всего то, что говорила моя жена, конечно, чушь неправда. Я сейчас нарочно обманул вас чтобы проверить, насколько серьезны ваши угрозы. Вы не любите больше вашу жену. Она не любит вас. Вы ей совершенно не нужны. Так вот, я хочу подружески предложить вам. Покиньте Чикаго. Не возвращайтесь сюда года три или больше, и я позабочусь о том, чтобы вы ежегодно первого января день в день получали на руки пять тысяч долларов». Вы слышите? Пять тысяч долларов. Или вы можете остаться в Чикаго, но держать язык за зубами, и тогда вы будете получать три тысячи раз в год или помесячно, как вам будет угодно. Но если вы, и прошу вас хорошенько это запомнить, если вы не уберетесь из этого города... Или не будете держать язык за зубами, или позволите себе какой-либо выпад против меня, тогда я убью вас, раздавлю как муху. А теперь ступайте отсюда прочь и ведите себя благоразумно. Оставьте вашу жену в покое. Дня через два наведайтесь ко мне. Деньги будут для вас приготовлены. Каупервуд умолк, и Сольберг уставился на него остекленевшими глазами. Никогда в жизни он еще не испытывал ничего подобного. «Это не человек, а дьявол!» «Боже милостивый!» — думал Сольберг. «Ведь он это сделает! Он и вправду убьет меня!» Потом поразительное предложение Каупервуда дошло до его сознания. «Пять тысяч долларов!» «Ну что ж, а почему бы и нет?» Молчание Сольберга было уже равносильно согласию. «На вашем месте я бы сегодня не заходил больше в лечебницу», продолжал Каупер Вуцурова. «Не тревожьте жену. Ей нужен покой. Поезжайте сейчас домой, а завтра зайдете ко мне. Если же вы...» «Непременно хотите видеть миссис Сольберг, то я пойду с вами. Я хочу сказать ей то, что уже сказал вам». «Надеюсь, вы запомнили мои слова?» «Да, да, хорошо», — ответил Сольберг упавшим голосом. «Я поеду домой. Спокойной ночи». И он поспешно зашагал прочь. «Ну что поделаешь?» Как бы оправдываясь, сказал самому себе Каупервуд. «Скверная, конечно, получилась история, но другого выхода не было».